30-31 января 1943 года. Город Москва. Рабочий день Верховного Главнокомандующего только начинался. Первым на прием был записан начальник ГПУ РККА и по совместительству первый секретарь Московского обкома ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков. После того, как в октябре прошлого года в армии опять было введено единоначалие, и комиссары превратились из партийных контролёров в заместительные командиров по политической части, многие высокопоставленные политработники никак не могли успокоиться. Потеря полномочий, власти, ресурсов не давали им спокойно спать и жить. В то же время многие карьерные комиссары всеми силами пытались показать, и доказать свою нужность и незаменимость, пытались доказать, что без их чуткого и внимательного пригляда в армии расцветет бардак и анархия. Александр Сергеевич карьерным кадровым комиссаром не был. Опыт его военной службы ограничивался несколькими месяцами в Красной Гвардии в 17-18 годах. Чисто гражданский человек, практически всю жизнь посвятивший партийной и и хозяйственной работе. И для него было полной неожиданностью назначение летом прошедшего года начальником главного политуправления РККА на место вроде бы как проштрафившегося в Крыму Мехлеса. Подводных камней на новом месте было немерено. Проблем выше крыши, и ко всему еще никто с него не снимал ответственность за повседневную жизнь Москвы. И Щербаков – пожалуй, был единственным человеком в ГПУ, вздохнувшим с облегчением 9 октября 1942 года, когда указом Верховного Совета СССР был отменен институт комиссара в войсках и существенно урезаны права политорганов в армии, и, соответственно, сократился круг обязанностей начальника ГПУ. Но... но короля играет свита, опытный подчиненный... Всегда может, подавая информацию начальнику и почти не искажая действительность, сделать те или иные акценты и добиться тем формирования у начальника, приятной для подчиненного картины мира, сподвигнуть начальника к желаемым выводам и действиям. А начальник попадает в ловушку. Он вынужден реагировать на ситуацию, исходя из информации, предоставленной подчиненными. Вот и сейчас – Начальник ГПУ пришел на доклад к Сталину, вынужденный отреагировать на весьма тревожные доклады подчиненных. Можно было бы, конечно, не идти к Верховному. Можно было отправить эти доклады в прокуратуру, это их тема, и пусть они сами разбираются. Собственно, так Александр Сергеевич и сделал. Но партийный опыт ему подсказывал, что все же имеет смысл доложиться и напрямую. «Здравствуйте». товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Щербаков. Присаживайтесь. С чем пожаловали? В ГПУ поступили сигналы о нарушениях советских законов командованием 9-й танковой бригады при освобождении Риги. Слушаю вас. Излагайте. 9-я бригада при освобождении Риги взяла в плен более полутора тысяч советских граждан, мобилизованных немцами в полицию, вермахт и СС. Генерал-майор Брежнев, не поставив в известность военный трибунал фронта, не проведя расследования организовал расстрел всех этих пленных. Причем, по имеющимся данным, расстреливал лично и одномоментно из ручного пулемета. Далее им была организована прямая радиотрансляция с места расстрела. Трансляция велась на русском, немецком и прибалтийских языках. По некоторым данным, кроме того, были организованы пытки пленных. В частности, пленных сажали на кол, пленных скидывали в ямы с голодными медведями. В рижской типографии были отпечатаны газеты и листовки, в которых красочно описывались казнь и пытки, и содержались призывы также поступать со всеми гражданами, сотрудничающими с немцами. Газеты и листовки впоследствии массово разбрасывали с самолетов на оккупированной немцами территории Прибалтики. Чингисхан какой-то. Все действительно так и происходило? У Брежнева, конечно, есть склонность к авантюрам, но особой кровожадности и склонности к садизму я у него не замечал. Информацию о произошедшем ГПУ получила вчера от политотдела дела второй танковой армии. «Проверить ее достоверность ГПУ не имеет возможности. Для проверки я ее отправил в прокуратуру Бочкову». «Ну, так пусть проверяет. Что вы-то возбудились?» «Товарищ Сталин, есть информация о том, что немцы, взятые в плен девятой бригадой, никаким репрессиям не подвергались. Никто из них не был расстрелян. Более того, значительная часть раненых немцев была передана немецкому командованию». То есть генерал Брежнев собственноручно расстреливает без суда советских граждан и в то же время заботится о нацистских солдатах. Как-то это с политической точки предателей, предателей расстреливает. Но без суда, товарищ Сталин. Да, здесь вы правы. Но не будем спешить. Пусть прокуратура разберется, проверит. А то знаю я, как на фронте сказки-легенды рождаются. Один из пулемета полторы тысячи раз стрелял. Это что ж у него за пулемет такой был? Какая лента в том пулемете должна быть? Килограммов пятьдесят? И пулемет еще килограммов десять-пятнадцать. Да и стрелять бы пришлось непрерывно минуты две. Товарищ Сталин слегка ошибается. Патрон 7-62-54 в зависимости от модификации «Патрон». Весит 2123 23 грамма. Металлическая пулеметная лента на 250 патронов – около полутора килограммов. Можно посчитать вес патронной ленты, скажем, на 2500 патронов. 0,22 килограмма умножить на 2500 штук плюс полтора килограмма умножить на 10 штук равно 70 килограммов. Скорострельность пулеметов того времени от 500-600 до полутора тысяч выстрелов в минуту. Соответственно, время очереди в две с половиной тысячи патронов от ста секунд до пяти минут. «Я как-то об этом не подумал, товарищ Сталин», — смутился Щербаков. «Обо всем надо думать. Ну ладно, вам простительно, ведь человек гражданский. Но на будущее учить им отчасть. Пригодится». «Так точно, товарищ Сталин». «А за информацию спасибо». Посмотрим, что там Бачков накопает. А то с Брежнева станется. Бригадой пару миллионов немцев смог окружить. Мог, наверное, и полторы тысячи одной очередью положить». Щербаков ушел, а Сталин задумался. Рано, конечно, делать какие-то выводы. Не раз бывало, что действительность совсем не соответствовала докладам. Но, как в народе говорят, дыма без огня не бывает. Что-то там в Риге Брежнев такое натворил. Вопрос только в том, что реально. Не раз и даже не один десяток раз Сталин сталкивался с людьми, с уважаемыми и заслуженными людьми, которые сиюминутную целесообразность ставили выше соблюдения закона, с людьми, которые считали человеческие жизни и смерти цифрами и статистикой, не видя за этими цифрами реальных людей, есы мне и близких таким уважаемым ничего не стоило пожертвовать тысячей, сотней тысяч, миллионам жизней ради достижения своих великих целей. Сталин не мог себе представить цель, ради которой стоит убивать. Лишить жизни человека можно только за вину, за большую вину. Врага можно убить в бою, на войне. Но когда бой закончен, Лишить жизни можно только за вину, вину доказано в соответствии с законом. И будет очень печально, если Брежнев окажется таким же, как те уважаемые и заслуженные, не ведающие ценности чужой жизни, с которыми Сталин боролся всю свою жизнь. Будет печально. Если будет. Ведь может быть и наоборот. Ведь не единожды бывало, что достойного человека пытались измазать в грязи, убрать с дороги к великой цели те самые заслуженные, приписывающие настоящим людям свои пороки. И больших трудов стоит разобраться, в каком конкретном случае, что мы сейчас имеем. Ладно. В любом случае, Брежнев номенклатура ставки ВГК. Прокуратура должна провести предварительную проверку, доложить результаты проверки Верховному и только тогда может просить санкции на арест генерала. Вот и посмотрим, что там накопают. Уже после полуночи Поскребышев доложил, что прокурор Союза Бачков просит его принять. Быстро работают. За сутки сигнал проверили. Генерал-майор Бачков доложил следующее. Пленные полицаи были расстреляны по приказу Брежнева добровольцами из их же числа. А вот этих добровольцев уже Брежнев и расстрелял. Репортаж, газета и листовки были. Попыткам пленных информация противоречивая. То ли были, то ли нет, то ли вообще театральная постановка. В трибунал фронта Брежнев о пленных полицаях не сообщал. Раненые пленные немцы действительно были на поезде, отправлены в расположение немецких войск. Здоровые пленные немцы направлены в Боровический лагерь-распределитель УПВИ НКВД. Управление по делам военнопленных и интернированных. Ну и вывод. Так как предварительная проверка подтвердила большинство фактов, изложенных в рапорте начальника полидодела второй танковой армии, то прокуратура просит санкцию на арест генерал-майора Брежнева для проведения всех необходимых следственных действий. Ну что ж, товарищ Бачков. Санкцию ставки на арест Брежнева я вам даю. и Сталин поставил свою разрешающую резолюцию на поданном прокурором СССР документе. «Только я вас особо прошу разобраться объективно и оперативно, не затягивая следствие «Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы всегда так и работаем». «Вы не поняли, товарищ Бачков. Генерал Брежнев много сделал за последнее время для страны и может еще многое сделать». И Ставка хочет точно знать, что это. Брежнев враг? Брежнев с кем не бывает оступился? Или это оговор и провокация? Это понятно? Так точно, товарищ Сталин. Сколько времени надо прокуратуре на расследование? Думаю, за неделю управимся, товарищ Сталин. Два. Максимум три дня у вас есть. Не больше. Но его же еще найти надо. М? Девятая бригада сейчас отводится на переформирование в Череповец. Брежнев сейчас, по всей видимости, где-то в пути между Псковом и Череповцом. Все равно. Сутки на то, чтобы найти Брежнева. И двое суток на следствие. Есть. И сразу, как закончите следствие, жду вашего доклада. Не затягивайте. Есть, товарищ Сталин. Разрешите выполнять? Да. Идите. 31 января 1943 года. Город Лиссабон. Португальская республика. Переговоры министров иностранных дел Соединенного Королевства и Третьего Рейха проходили в любезно предоставленной премьер-министром Португальской республики резиденции. Накануне переговоры завершились... И теперь все участники с нетерпением ждали появления первых лиц государств, которые должны были своими подписями утвердить достигнутые договоренности. В отличие от министра переговорщиков, Салазар не испытывал положительных эмоций от проходивших несколько дней в его резиденции переговоров. Антонио де Оливейро Салазар. 28 апреля 1889 года. 27 июля 1970 Португальский государственный деятель. Премьер-министр Португальской Республики. 1932-1968. Фактически диктатор Португалии. Обалденно выгодное положение страны нейтрала-посредника во время драки двух исполинов приказало долго жить. Хорошие отношения и с Англией, и с Германией позволяли стране богатеть на военных поставках и военной контрабанде. И вот теперь, теперь все идет прахом. Рейх и Британия мирятся, закончатся переговоры, и большие парни начнут торговать напрямую. И на хрен не нужен будет им посредник. А Риббентроп еще и намекает, что Гитлер хочет видеть португальские дивизии на Восточном фронте. Вот радость-то какая. Ломай теперь голову, Как отмазаться от такого счастья? Не нужны нам земли в России, нам бы свои колонии удержать. Но делать нечего. Не может Португалия перечить таким монстрам мировой политики, как Рейх и Британия. Приходится натужно улыбаться и демонстрировать восхищение политической мудростью канцлера Рейха и премьер-министра Соединенного Королевства. Самолет канцлера Третьего Рейха приземлился на взлетном поле открытого всего три с половиной месяца назад Лиссабонского аэропорта нортела еще до восхода солнца. Почетный караул, гимны Рейха и Португалии, невыспавшийся премьер-министр республики приветствует светящегося то ли от положительных эмоций, то ли от заливающего все вокруг света прожекторов фюрера германской нации и канцлера Третьего Рейха. Салазар и Гитлер не спешили покинуть аэропорт. Они направились в здание аэровокзала, где в ресторане для них был накрыт ранний завтрак. Выпили по чашке кофе с круассанами. Герр Адольф благосклонно выслушал Дона Антонио, восхищавшегося мудрой политикой слушателя, и, в свою очередь, выразил надежду, что Дон Антонио проявит политическую дальновидность и присоединится к просвещенным нациям Европы в их борьбе с варварами. Дон Антонио ответить на это предложение не успел. К столику, где наслаждались беседой и кофе лидеры двух наций, подошел дежурный адъютант Салазара и, извинившись, сообщил, что самолет премьер-министра Соединенного Королевства заходит на посадку. Через несколько минут с первыми лучами солнца на ВВП аэропорта приземлился четырехмоторный Авра-Йорк с бортовым номером ЛВ-633. Еще несколько дней назад это был личный самолет личного врага фюрера, а сейчас этот лайнер привез в Португалию личного друга Герра Адольфа, сэра Освальда Мосли. Церемония встречи повторилась. Почетный караул, гимны, Мосли ручкается с Салазаром, мосле обнимается с Гитлером. К лидерам стран и наций подходят главы МИД Рейха и Британии Риббентроп и Иден, и официально докладывают об успешном завершении мирных переговоров. Вокруг первых лиц быстро собирается восторженная толпа из сопровождающих и встречающих. Вездесущие журналисты стрекочут кинокамерами и слепят глаза присутствующих фотовспышками. Герадольф произносит нехарактерно короткую, но пламенную речь об историческом единении Германии и Британии. Овации Лидеры государств и члены делегации рассаживаются в поданные прямо на поле аэропорта лимузины и автобусы. Длиннющий кортеж отправляется в резиденцию премьер-министра Португалии для проведения заключительного раунда переговоров. Гитлер и Мосли удаляются для переговоров тета а тет Теплая, дружественная и радостная атмосфера за столом переговоров около полудня немного омрачена появлением главы Абвера. Шелленберг сообщает Гитлеру и Мосле о том, что, по агентурным данным, самолет Эдуарда VIII, вылетевший с богам в Британию, по всей видимости, потерпел крушение. Канадский сухогруз в 300 милях к западу от Бермудских островов видел падающий в море большой самолет. На месте падения обнаружены части фюзеляжа самолета с маркировкой, совпадающей с бортовым номером самолета, на котором летел в Британию, Бывший будущий король. Выживших и тел погибших на месте катастрофы не найдено. Через 15 минут в зал зашел глава МИ-6 сэр Стюарт Мензис и подтвердил информацию Шелленберга. Да, дела. Еще не похоронили Георга VI, погибшего со всей своей семьей во время бомбежки в Виндзорском замке, и вот гибель Эдуарда VIII. Хотя... «Сэр Освальд, примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшим», – траурным тоном произнес Гитлер. «Но может, это и к лучшему». «А что? Вы официально признали, что Георгу VI наследует Эдуард VIII?» «Пока не будет обнаружено тело Эдуарда, не может быть и речи о каком-либо другом наследнике, и вся полнота власти в Соединенном Королевстве остается у вас в руках, мой друг». В конце концов, были прецеденты в вашей истории. Подготовьтесь как следует и через месяц-другой объявите себя, по примеру, сэра Оливера лордом-протектором. А после окончания войны можно будет подумать о новой династии на троне Великобритании. Как вам такое предложение? Да, думаю, стоит внимательно рассмотреть такую возможность. Ближе к концу дня высокие договаривающиеся стороны – Наконец, скрепили своими подписями мирные и союзные договоры, основные положения которых предполагали следующее. Британия в течение двух недель обеспечивает удаление со своей территории всех контингентов войск государств, находящихся в состоянии войны с Рейхом, или интернирует их. Британия не позднее, чем через месяц, объявляет войну Советскому Союзу и вступает в войну с СССР. Британия возвращает рейху всех военнопленных передает рейху в аренду до конца войны три линкора, один авианосец, 5 крейсеров первого ранга, 15 эсминцев и 5 десятков транспортных и вспомогательных судов. все корабли и суда передаются в аренду с командами. в течение двух недель передает безвозмездно рейху 300 истребителей, 200 бомбардировщиков, 300 средних и 200 тяжелых танков и 5000 грузовых автомобилей. Кроме того, не позднее, чем через месяц, направляют на Восточный фронт три пехотные дивизии, две танковые и две смешанные авиационные. Английские военнопленные немедленно освобождаются из немецких лагерей и направляются на месяц для лечения и отдыха в санатории и госпиталя Рейха. Через месяц из всех признанных годными к военной службе формируются дополнительные английские части и соединения, направляемые на Восточный фронт. Британия признает независимость Южноафриканской республики и выводит с ее территории свою администрацию и войска. Британия признает за Третьим рейхом все утраченные Германией в результате Первой мировой войны колонии и немедленно передает рейху такие колонии, находящиеся на данный момент под британским управлением. Британия и Рейх считают, что государства, не могущие самостоятельно обеспечить свой суверенитет над колониями, должны по окончании войны передать их под управление Рейху и Британии в равных долях. Под такими государствами стороны договорились считать Данию, Голландию и Бельгию. Франция сохраняет суверенитет только над теми колониями, которых на момент окончания войны сохранится французская администрация. Данная договоренность вошла в секретное приложение к союзному договору. Из английских войск, дислоцированных в Иране, Ираке, Судане и Аравии, в течение месяца должна быть сформирована общевойсковая армия, направляемая в подчинение формируемой группе армий «Кавказ» на турецко-советскую границу. Вопросы войны и мира с США Британия решает самостоятельно. В случае начала войны между Британией и США, Рейх готов оказать помощь Британии силами своего флота и десантными частями. Третий Рейх готов выступить посредником для прекращения войны между Японией и Соединенным Королевством. Британия немедленно прекращает состояние войны с Турецкой Республикой Признает зону интересов Турции, оговоренную в немецко-турецком соглашении, и в случае выполнения Турцией обязательств перед Рейхом, признает восстановление Османской империи. Британия немедленно прекращает состояние войны со всеми остальными европейскими союзниками Рейха. Британия признает зону Суэцкого канала и Египет зоной интересов Рейха. Рейх, в свою очередь, обязуется обеспечить свободу британского мореплавания через канал. Британия признает суверенитет Третьего Рейха над Гибралтаром. Рейх, в свою очередь, обязуется обеспечить свободу британского мореплавания через Гибралтарский пролив. Британия признает территорию от восточных границ Рейха и до Урала зоной интересов Рейха. Рейх признает территорию Средней Азии зоной интересов Британии. немедленно начинаются переговоры по заключению всеобъемлющего торгового соглашения. Вне зависимости от данного торгового соглашения, Британия обязуется восполнять потери в передаваемой безвозмездно Рейху технике. Рейх имеет право до конца войны безвозмездно пользоваться территорией Британии и ее колоний для размещения военных баз и ведения с них военных действий. Кроме того, Рейх имеет право разместить на Мальте военно-морскую и военно-воздушную базы безвозмездно и без ограничения по времени. Приглашенный под конец переговоров Салазар смог выторговать для Португалии следующее. Португалия объявляет войну СССР, но регулярные войска на Восточный фронт не направляет. Португалия не препятствует формированию на ее территории и из ее граждан добровольческих частей Вермахта и СС для войны на стороне Рейха на Восточном фронте. Португалия не возражает до конца войны против размещения на Азорских островах военных, военно-воздушных и военно-морских баз Рейха и Британии. Кроме того, Британия и Рейх могут пользоваться в случае военной необходимости территорией колоний Португалии. Вопросы войны и мира с США Португалия решает самостоятельно и в случае войны с США получит поддержку со стороны Британии и Рейха. Пышный прием завершил судьбоносные переговоры. Банкет, переходящий в разгульную пьянку. Даже исповедующий трезвость германский канцлер не удержался и выдул под хорошую закуску бутылку отличного портвейна. Салют-фейерверк, и на политической карте мира все опять перемешалось. Британия и Рейх решили большую часть своих проблем, по крайней мере их руководители так считали, и обеспечили проблемы остальным участникам глобального передела мира. 3 февраля 1943 года. Город Москва. Пошли третьи сутки, как я в Москве. Опять опричники кровавого режима держат меня в застенках. Застенки, правда, больше похожие на комнату в провинциальной студенческой общаге. Метров 15 квадратных. Окно нормальных размеров и не под потолком. Две панцирные кровати с приличными матрасами и чистым бельем. Стол, два стула, пара тумбочек и платяной шкаф. И, что характерно, все это не привинчено к полу и стенам. Обычная межкомнатная дверь в коридор не заперта. В коридоре еще пяток таких же дверей, по всей видимости скрывающих такие же, как у меня, комнаты. Санузел в конце коридора. В другом конце коридора стол. За ним сидит дежурный по этажу. Явно непризывного возраста мужик с погонами старшины. У него можно чайком разжиться. Три раза в день за мной приходит выводной конвойный сопровождающий и ведет в служебную столовую. В столовой питаюсь по своему продатестату. Вот такие застенки и порядки в них. Странно? Да нифига. Потому что я не заключен под стражу. Прокурор меня под домашний арест посадил. А поскольку в Москве у меня дома нет, то сижу в здании союзной прокуратуры. Постановление прокурора так и написано по адресу город Москва, Пушкинская улица, дом 15А. А за стенки – это общага-казарма-гостиница для приезжих прокурорских. Вчера пару раз вызывали на допрос. Все тот же полковник уточнял всякие разные детали. Не грубил, не хамил, не пытал. Даже странно как-то. Сегодня с утра обнаружил горячую воду в кранах санузла. С наслаждением принял душ. Потом поход на завтрак в столовую. Гречневая каша с мясной подливой, бутер с маслом и настоящий грузинский чай с кусковым сахаром в прикуску. Жить можно, но скучно. И неопределенность. Сколько мне еще здесь бездельничать? Хотя тот прокурорский полкан и проговорился, что старшие товарищи требуют побыстрее закончить следствие, но когда наступит это побыстрее, непонятно. Завалился на кровать, читаю свежие газеты. Вчера некогда было почитать, допросы, прием пищи и здоровый сон, а сегодня после завтрака выяснил, что есть тут такой бонус. У дежурного по общаге попросил, а он не отказал. Правда, известия и красная звезда. Наши окружили Новгород. В котле под Ленинградом еще пара немецких полков в плен сдалась. Наши подошли к Нарве и Таллину. Молодцы. А вот вести от союзников. Англия замирилась с Рейхом. Тыдынс, вот это фокус. Это я, что ли, так все поменял? Дела. Это ж теперь у Гитлера ворота для морской торговли открываются нараспашку, и Рейх прирастает ресурсами всей Британской империи. Попадос. Надо как-то эту тему разруливать, а то все мои авантюры в минус для страны сработают. Думаю. Прикидываю варианты. От думок мозги начинают нагреваться. Варианты просматриваются, но рассмотреть их до конца не получается. В дверях комнаты появляется конвойный выводной. Товарищ генерал, приказано вас к прокурору сопроводить. Сел на кровати. Ноги всунуть в сапоги, и я готов. Идем знакомыми уже коридорами к допросному кабинету. Давишний полковник сидит за столом и просматривает пухлую папку с моим делом. Отрывает взгляд от документов и смотрит на меня. «Итак, товарищ Брежнев, следствие по вашему делу практически завершено. Имеете ли что еще добавить? Может, что еще вспомнили?» «Добавить я могу много чего еще, только на общую картину эти воспоминания не повлияют». «Ну что ж, нет, так нет». Закрывает папку и нажимает на кнопку вызова конвоя. «Ну вот, сейчас ворвется конвой, отхреначит меня начищенными до блеска хромовыми сапогами и потащит в настоящую камеру. Или сразу в расстрельный подвал». В кабинет заходит сержант конвойной, и прокурор меня удивляет. «Тюрин, собери вещи товарища генерала и в приемную их к прокурору принеси». «Есть, товарищ полковник». Сержант выходит. «Че-то непонятно». «Пойдемте, товарищ генерал». Опять идем по коридорам. Высокая дубовая дверь. На ней табличка «Приемная». За дверью, вот неожиданность, действительно обширная приемная. За большим столом с телефонами и пишущей машинкой сидит симпатичная девушка в форме младшего лейтенанта юстиции. Здоровается с полковником. Снимает трубку одного из телефонов. «Пришли, товарищ генерал». Это она в трубку. И потом уже нам кивает. «Проходите, вас ждут». Справа от стола двустворчатые двери, обитые кожзаменителем, и с начищенной до блеска медной табличкой прокурор СССР генмайор Виктор Михайлович Бачков. Меня уже большими чинами не удивишь, но приятно, черт возьми, сам прокурор Союза моим делом занимается. Заходим. Полковник первым, я за ним. Во главе большого Т-образного стола сидит симпатичный, лет сорока, генерал с добрыми, слегка прищуренными глазами. Полковник почему-то становится в полуоборота к генералу, принимает строевую стойку и начинает докладывать. «Товарищ...» — поворачиваю голову вправо, к окну, — и чуть не роняю челюсть. У закрытого белыми французскими шторами окна присел на подоконник верховный главнокомандующий. Сталин взмахом руки останавливает доклад полковника. «Ви все уже закончили». «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий!» Сталин протягивает руку за папкой с моим делом. «Спасибо, товарищ полковник. Вы пока свободны». Полковник выходит из кабинета, а Сталин несколько секунд рассматривает меня. Потом начинает листать дело. Читает быстро, по диагонали. Что-то перечитывает, что-то пролистывает, не глядя. Пять минут тишины. Наконец, Верховный опять поднимает взгляд на меня. Пауза. Вздох. «Что скажете, товарищ Брежнев?» От сердца отлегло. «Раз товарищем назвал, значит, еще повоюем». «Простите меня, товарищ Верховный Главнокомандующий». «За что?» «За то, что мои действия отрывают руководство страны от других дел». Сталин переглядывается с Бочковым, хмыкает, тихо молвит. «Наглец!» Стою, молчу. «Генерал, вас голова не кружится? От успехов!» Это Сталин произносит уже пристально, вглядываясь в меня. «Никак нет, товарищ Верховный Главнокомандующий, не кружится!» «А откуда же тогда эта папка появилась?» Сталин делает шаг к столу, кладет на него папку и прихлопывает ее сверху ладонью. Думаю, что те, кто, пытаюсь подобрать слово, те, кто доложил о моих действиях, не имеют представления о том, что и как происходит на фронте и за линией фронта. Вроде политкорректно получилось. Не имеют? Слегка повышает тон Иосиф Виссарионович. Я вот не раз сталкивался со случаями, когда командиры отдавали приказ расстрелять врагов. Но чтобы за раз без суда расстрелять 1.500 Да еще и чтобы генерал лично командовал, расстреливал. Такое впервые. И тут же без перехода. Вам нравится расстреливать, генерал? Никак нет того... Так объясните нам свои действия. Ага, уже раз пять объяснял. Хотите послушать еще раз, да не проблема. Первое. Все расстрелянные граждане СССР. Подавляющее число из них дезертировали из Красной Армии, А остальные скрылись от мобилизации. Все добровольно пошли на службу к немцам. В документах, захваченных нами у их командования, есть отметки в их личных делах о том, что все они принесли личную присягу Гитлеру и считаются зачисленными в ряды СС. Вывод однозначный. Предатели. Второе. Сообщить Трибуналу фронта о пленении этих предателей возможность была. Но тогда надо было бы отправлять все документы по этому делу в штаб фронта. Пока оформим все на месте, пока самолет в штаб фронта слетает, пока в трибунале всю эту кипу бумаг просмотрят, рассмотрят, сутки, а то и двое пройдут. В первые часы после пленения эти полицаи-эсэсовцы были растерянны и деморализованы. Но если бы им дать сутки на то, чтобы прийти в себя, они вполне могли взбунтоваться. Третье. Практически все бойцы из постоянного состава бригады были задействованы в разведке, устройстве подготовки засад и подготовке, собственно, обороны Риги. Выделить из их числа достаточное количество бойцов для охраны целого полка полицаев не представлялось возможным. Четвертое. Гарнизон, собственно, города в тот момент состоял из только что освобожденных наших военнопленных. Подразделения из них только формировались. Боевой дух у этих бойцов был высок, но физически они все были очень истощены. Поэтому, если их использовать для охраны пленных, такая охрана должна была быть численностью не менее батальона. Отвлечь с обороны города целый батальон на охрану полицаев в то время, когда на Ригу наступал целый корпус СС. А вдруг как раз этого батальона и не хватит, чтобы удержать немцев? А если этот полк полицаев-ССовцев взбунтуется в то время, когда немцы начнут штурм города. Кроме того, была велика вероятность, что наши бывшие военнопленные не сдержатся и устроят самосуд. Так что у меня не было другого выхода. прерываясь на отдышаться. Разрешите обратиться к товарищу генерал-майору? Обращайтесь. Товарищ генерал-майор, оборачиваюсь к Бачкову. Какой приговор вынес бы трибунал фронта этим полицаям, если бы получил мой доклад по ним». так да, какой?» Сталин тоже смотрит на прокурора Союза. «Расстрел? Однозначно расстрел, товарищ Сталин». «Ну вот, оставить их у себя в тылу я не мог. неким мне было их охранять. Возможности их переправить на Большую Землю в то время у меня не было. Им все равно был бы приговор, расстрел. Вот я и принял решение, исходя из обстановки». «Как-то так». товарищ верховный главнокомандующий. Но зачем лично было расстреливать? Убить человека, даже врага, даже в бою, в первый раз для большинства людей сложно. Расстрелять полторы тысячи за раз еще сложнее, даже если они враги-предатели. В общем, я не захотел загружать своих подчиненных. Сам принял решение, сам и исполнил. И лично я расстрелял только десятерых. Эти десять были отобраны из нескольких сотен полицаев-добровольцев, вызвавшихся расстрелять своих сослуживцев. Вот они из десяти пулеметов и расстреляли. А я уже потом этих пулеметчиков из немецкого автомата расстрелял. Чем загружать не захотел? Ага, проговорился. Нет здесь пока такого оборота. Ответственностью и душевными терзаниями. Подумал и добавил, «Казнить предателя, я думаю, для большинства присутствующих, тогда там не составляло бы труда и не вызвало бы каких-то душевных терзаний. Но полторы тысячи трупов, пусть даже и вражьях, на психику это давит весьма сильно». «А ваша психика, генерал?» «Пока не подводила». «Вон куда Виссарионович клонит. Типа, не маньяк ли я?» «Вы только не подумайте, что мне это было в радость». С большим удовольствием спихнул бы эту проблему на кого-нибудь постарше должностью. Пусть решает и выносит приговор. Но не было там тогда никого из старших. А на подчиненных я не счел возможным перекладывать. По этому вопросу понятно. А по немецким военнопленным? Вы и в Ростове раненых немцев возвращали, и в Риге вернули их немецкому командованию. Это принципиальная позиция? «В Ростове все раненые немцы были отправлены внутрь котла. Через 2-3 недели они все равно оказались у нас в плену. А мы сэкономили ресурсы на их содержание и лечение, одновременно нагрузив этими проблемами командование окруженных войск противника. В Риге все раненые немцы прошли через медкомиссию. Отправлены были только инвалиды и тяжелораненые, по которым наши медики дали заключение – что они уже не смогут вернуться в строй. Пусть Гитлер лечит и содержит своих инвалидов. Все способные держать оружие и работоспособные пленные были переданы в НКВД после подхода к криге 2-й танковой армии. Но на немцев у вас охраны хватило, хотя их и было несколько больше, чем полицаев. Я уже прокурору объяснял. Немцы в плену ведут себя по большей части спокойно. Основная масса устала от войны и понимает, что для них война уже закончилась. Главное для них, что погибать уже не придется, Ну поработают в лагерях. а потом война закончится и их домой отпустят. Немцам не грозил расстрел. у них была отличная от полицаев предателей мотивация. И соответственно, для их охраны можно было выделить заметно меньше сил. Реально их охраны были заняты только два взвода. Кроме того, Передача в Елгову эшелона с ранеными немцами прикрывала диверсию. Немцам было сообщено, что будет два состава с ранеными. Первый поезд прошел, за ним второй, только вместо раненых он был загружен морскими минами и торпедами. Дистанционным подрывом этого эшелона была разрушена железнодорожная станция Елгова. Была уничтожена передовая часть мехкорпуса СС, разгружавшаяся там в тот момент, и разрушен мост через реку. В результате было почти на двое суток задержано развертывание немецкого корпуса, а это, в свою очередь, обеспечило в очень большой части успех обороны Риги. Поясните этот момент. Немцы, скорее всего, имели данные о том, что к Риге идет наша вторая танковая армия и торопились взять город до ее подхода. Соответственно, в торопях командир немецкого корпуса и наделал множество ошибок, которые в конечном итоге и привели к разгрому и уничтожению корпуса. По пыткам, понятно, разобрались. Не было их. По радиорепортажу, газете и листовкам мы внимательно посмотрели и считаем, что это было оправдано и принесло пользу. тихой с расстановкой говорит Сталин. Но вот меня не покидает чувство, что немцев вы, товарищ Брежнев, ненавидите все-таки... Меньше, чем полицаев. Я прав? Да, вы правы, товарищ верховный главнокомандующий. Обоснуйте. Война закончится. Из Германии надо, хошь-нехошь, будет делать дружественное государство. Не отдавать же ее назад капиталистам. И дружить с немцами придется. И никуда от этого не деться. И лет через пять-десять после победы мы всех пленных в Германию вернем». за исключением, естественно, военных преступников, и после того, как они все ими порушенное восстановят. И приедут эти пленные в страну, которая уже несколько лет как дружит с Советским Союзом. И для СССР выгодно, чтобы эти пленные приехали в ГДР с нормальным и даже положительным отношением к советским людям и Советскому Союзу. ГДР? Блять, опять прокол. Германская Демократическая Республика. товарищ Верховный Главнокомандующий. Как-то надо для себя будущую Германию от нынешнего Рейха отделять. А почему демократическая Народное не подходит. По-немецки это будет звучать практически так же, как и нацистское. Социалистическую и советскую надо будет еще им заслужить. А демократическая в самый раз будет. Разумно. Но мы отвлеклись. Полицаи? Полицаи-предатели. Предатели не прощают, их уничтожают. Это с врагом можно помириться, на наших естественных условиях помириться. И я очень сильно боюсь, что после войны, тогда, когда мы начнем отпускать пленных немцев в Германию, кто-нибудь у нас по доброте душевной попытается простить и амнистировать предателей. После всего того, что они натворили, это не выдержал Бочков. Это сейчас представить невозможно. Но пройдет время, раны заживут, эмоции поутихнут, и вполне возможно, что встанет вопрос, вот мы немцев отпускаем, а почему бы и своих оступившихся сограждан не пожалеть, тем более, что прецеденты уже были? — Это когда? — не сразу сориентировался Сталин. — Амнистия 1921 года. Того же Слащева, простили? Декрет в ЦИК от 3 ноября 1921 года объявлял амнистию большинству участников «Белого движения» и разрешал им вернуться домой из эмиграции. Яков Александрович Слащев, 29 декабря 1885-го, 11 января 1929-го. Русский советский военачальник, военный педагог, генерал-лейтенант, активный участник «Белого движения». Воевал против Красной Армии в рядах Вооруженных Сил Юга России. После освобождения Красной Армии Крыма от ВСЮР эвакуировался в Турцию. В конце 1921 года по индивидуальной амнистии вернулся в Советскую Россию. Служил в РККА, был преподавателем в военных академиях, репрессиям впоследствии не подвергался, хотя крови Красной Армии, части и соединения ВСЮР – Под его командованием пустили много. Скажут, вот в гражданскую простили, а почему сейчас нельзя? И почему по-вашему нельзя? Белые не предатели. Бочков напрягся, а Сталин в усы улыбается. Белые были врагами. Они советской власти не присягали и, соответственно, ее и не предавали. Но с врагом можно помириться, если он разбит, и принимает твои условия. Вот те, кто принял условия советской власти, того и простили. Еще раз повторюсь, белые не предатели, а враги. Нынешние же полицаи — предатели чистой воды. И прощать их, я считаю, никак нельзя. Ни сейчас, ни через время. Даже через сто лет нельзя. «И что? Всех расстрелять?» — интересуется Верховный. Кто заслужил расстрел – расстрелять. Те, кто нагадил не на расстрельную статью – лет на 25-30 в лагеря. Лес валить, дороги строить, в шахтах работать. И чтоб никакой амнистии. И НКВД предупредить, чтоб норму не выполнил – новый срок за саботаж. Чтоб палец себе порезал – срок за членовредительство. Чтоб все, кто из этой падали доживет до конца своего срока – Выходили бы уже ничего не могущими развалинами. Вот такое у меня отношение к предателям, товарищ верховный главнокомандующий. Да уж, наговорили вы, товарищ Брежнев. Сталин оборачивается к Бочкову. А комиссары из ГПУ говорили, что генерал Брежнев — враг и безумец. Враги так немцев не бьют, а безумцы таких мыслей не имеют. Согласен с вами, товарищ Сталин, вполне разумные мысли. Это прокурор Союза говорит. И мне не показалось, что он поддакивает. Это реальная его оценка. Ну что ж, у прокуратуры еще есть вопросы к генерал-майору Брежневу? Генерал Брежнев действовал в условиях крайней необходимости. И, соответственно, даже обвинения в превышении полномочий и злоупотреблении властью ему не могут быть предъявлены. сообщает Бочков. Ух, ура. В общем-то, я особо не сомневался, что так все и закончится. Но все же неприятно, когда тебе такие предъявы кидают. Время сложное, военное, всяко-разно может повернуться. Но, блин, бачков не закончил. Вполне возможно, что вышестоящий командир генерала Брежнева сочтет некоторые его действия правонарушениями. Но это уже все в рамках дисциплинарного устава и на усмотрение командования. Это что такое? Меня что, на губу или в дисбат? Смотрю на Сталина. А Виссарионович лыбится. И Бочков тоже. Сговорились. Троллят. Ладно, переживем. Раз у прокуратуры к товарищу Брежневу вопросов больше нет, может быть, уже отпустите его со мной? Виссарионович жжет. «Да, конечно. Товарищ генерал-майор, получите, распишитесь». бачков достает из массивного сейфа у себя за спиной мои документы, пистолет с кобурой и отдельно магазин с патронами. Расписываюсь в получении. Документы во внутренний карман, пистолет в кобуру, кобуру на ремень. Ремень с портупеей у меня, кстати, никто и не забирал. Готов. «Ваши вещи в приемной». — До свидания, товарищ генерал-майор. Если что, заходите на огонек. Прощается со мной прокурор Союза. — Спасибо, но лучше уж вы к нам. Пара секунда на переваривание, и Виссарионович с прокурором заржали. Посмеялись, и хватит. Поехали уже, товарищ Брежнев. А то же, действительно, руководство страны время впустую тратит. Сталин указывает мне рукой на выход, а сам направляется к стоящему в углу вешалке, на которой ждет его видавшая виды шинелька. В приемной, на массивном кожаном диване, больше похожем на многоместный трон, лежит мой вещь мешок и полушубок с мутоновой шапкой-ушанкой. Облачаюсь. Почти сразу из кабинета прокурора выходит Сталин. «Пойдемте, машина ждет». Идем по коридорам в сопровождении материализовавшегося то ли адъютанта, то ли охранника. Внутренний двор. Два черных брата-близнеца. 101-е ЗИСы. Садимся в один из первых советских лимузинов. Выезжаем из внутреннего двора прокуратуры. У ворот к нашей машине пристраивается трехосный додж с охраной. Несколько минут, и небольшая колонна въезжает в Кремль. Выходим из машины. «Прогуляемся?» — предлагает Сталин. Согласно киваю и иду следом. Неспешная прогулка по немноголюдной территории Кремля. Сталин останавливается, достает из кармана трубку, не раскуривая, вдыхает аромат впитавшегося в вишневое дерево табака, задумчиво смотрит в сторону за Москворечья. «Надеюсь, вы сделали выводы из всего произошедшего?» «Так точно, товарищ Верховный Гла...» «Наедине можно короче. Просто говорите «товарищ Сталин».» Опа! где ты читал, что обращение «товарищ Сталин» было допустимо только для рядовых граждан и для людей из личной команды Сталина. Для остальных обращение сугубо по должности. «Это чё? Меня в команду взяли?» «Так точно, товарищ Сталин». «И какие выводы?» «Думать и не подставляться». Вы уже довольно много сделали для страны и народа, и мы очень ценим это. Но есть и обратная сторона ваших достижений. Вы теперь стали заметной фигурой, и вас теперь будут рассматривать под микроскопом. Будут искать пятна и даже пелинку прилипшую на ваш китель. Могут раздуть до размеров навозной кучи. Учтите это. Учту. Там у вас по докладу начальника ГРУ, Еще интересная комбинация с Абвером. Так точно. И для того, чтобы Шелленберг нашему человеку поверил, мы будем вынуждены все-таки вас наказать. По партийной линии. Выговор объявим. Строгий. Есть строгий выговор, товарищ Сталин. Бригаду в Череповце будете переформировать в дивизию. Соответственно, по штату дивизии уже свой трибунал положен. Думаю, больше у вас не должно возникнуть проблем с вынесением правомерных приговоров. Все ваши представления на награждение будут утверждены. Спасибо, товарищ Сталин. Не за что. Бойцы бригады заслужили. Вас мы хотели повысить в звание и наградить. Но из-за партийного взыскания, тут Сталин подмигнул, новое звание и награды получите позже. А теперь хотелось бы услышать вашу оценку ситуации на фронте. Сталин посмотрел на часы на Спасской башне и добавил. Кратко. В связи с заключением союза с Британией у Гитлера появятся дополнительные ресурсы. Не думаю, что это быстро повлияет на ситуацию на фронте, но через несколько недель англичане точно появятся на нашем фронте, и это может несколько выправить ситуацию в пользу Германии. Поэтому считаю, что за эти несколько недель Необходимо максимально развить уже достигнутые нашими войсками успехи на фронте. Где конкретно? Максимально возможное продвижение на запад на Украине. В идеале было бы неплохо выйти к Молдавии и взять Киев. Добивание немцев в Латвии, Эстонии и под Ленинградом. Кроме того, продемонстрировать немцам ударные группировки в Прибалтике и на Украине, создав угрозу окружения группы «Армий Центр». Окружить вряд ли получится, но так как у немцев пока нет резервов для собственного наступления, то они будут вынуждены спрямлять линию фронта и будут постепенно отступать в центре. Делаю паузу. И вывод из войны в Финляндии и Норвегии с оккупацией всей Скандинавии. Почему скандинавии Англичане могут по старой памяти попробовать высадиться у нас на севере. Благо там уже и немцы есть. Высадятся... и попрут к Архангельску, а от него к Вологде. И объединенный флот Германии и Англии нам нечем нейтрализовать. Так что, пока они этого не сделали, надо максимально отодвинуть линию фронта на севере от наших границ. Идеально будет оккупировать всю Скандинавию. И Швецию? А что? Шведы немцам подыгрывают постоянно. Выкатить им ультиматум. Не согласятся на наши условия, введем войска». Не думаю, что шведская армия сможет оказать серьезное сопротивление. На Англию нам теперь оглядываться не надо, а Америке, скорее всего, это уже будет безразлично. Кроме того, оккупация Скандинавии лишит Германию поставок железной руды и других ресурсов. оккупация Скандинавии существенно затруднит немцам использование флота в Балтийском море и сделает бессмысленными десантные операции против нашего севера. Ну и при удачном стечении обстоятельств, вполне возможно уже наша десантная операция в Данию. Угроза этого десанта вынудит немцев и англичан держать в Дании существенную группировку сил, которую в противном случае они могли бы использовать на Восточном фронте. Думаете, у нас сейчас хватит сил на наступление в Скандинавии? В лоб мы их, конечно, не возьмем. но если подойти к данному вопросу с выдумкой, то вполне возможно. Хорошо. Начальник генштаба тоже предлагает нанести удар на севере, пока еще снег не начал таять и реки подо льдом. Опять взгляд на часы. Сейчас вас отвезут в гостиницу, заселяйтесь, обедайте, а потом сразу к Василевскому. Он будет вас ждать. Изложите ему свои идеи по северу, и где-то можно будет вашу дивизию применить. — Есть, товарищ Сталин. Сталин обернулся, сделал знак рукой, и со стоянки к нам рванул давешний ЗИС. Виссарионович дал указание водителю, попрощался со мной и энергичной походкой направился к Сенатскому дворцу. Я же на машине из кремлевского гаража был доставлен к главному входу гостиницы «Москва».